эпилог анна стерхова шла по коридору следственного управления и говорила по телефону да мам я не пропадаю я тебя слушаю когда возвращаешься домой спросила мать сколько можно уже три недели сегодня вылетаю в москву неужели закончила все дела можно сказать и так Платонов остается здесь он доведет до конца а как у тебя с николаем он приезжал мы виделись ответила Анна, не собираясь углубляться в эту тему. А «Значит, все хорошо?» «В общем, да», — сказала Стерхова и вдруг остановилась. Навстречу ей по коридору шагал Стратонов. «Ну все, мама, все, мне надо идти». «Здравствуй, Аня», — Стратонов указал взглядом на ее перебинтованную руку. «Героически пострадала при исполнении». «Считаешь это смешным?» «Не боже мой», — он радостно улыбнулся. — Можешь меня поздравить, только что получил приказ, меня переводят в Москву. — Поздравляю. Утром звонил твой начальник. — Савельев? — спросила она. — Зачем? И почему тебе? Стратонов сделал вид, что не услышал ее второго вопроса. — Велел передать, что поздравляет тебя с успехом. Я присоединяюсь. Ты молодец. Приблизившись, Анна взялась за пуговицу на кителе Стратонова, словно хотела сообщить нечто интимное. «Это хорошо, что тебя переводят в Москву». «Надеюсь». В его растерянном голосе сквозило непонимание. «К чему ты это сказал?» Стерхова объяснила. «В Москве сойдешь за своего, а здесь станет чище». Текст читал Алексей Сиевский